Я-то был на другой стороне, а он вроде служил в братской армии ГДР. Помнишь? Чёртова политика. И снова ты прав. Так что взрывчатка? Пластит, но совершенно необычный пластит. Очень странный. Надо будет разобраться. И потом Стив, его там столько, никогда бы не подумал, что такую маленькую машинку можно так зарядить. Нас разнесло бы к чертовой матери. На щепки. Можешь не сомневаться. Я и не сомневаюсь. Эй, Стиви. Да, Олег. А откуда ты взялся? Я же велел уносить свою задницу как можно дальше. Не перегни палку, парень. Я здесь командую, а не подчиняюсь. Чертов натовский засранец. Терпеть не могу, вояк. Они тупые. Все до единого. Ты не согласен? 14 апреля 2002 года, 23 часа 39 минут. На палубе Энтони Джулиан, наконец, поймал голливудского массовика. Тот был спасательно в спасательном жилете и, похоже, не спешил с ним расставаться. «Куда это вы собрались, мистер Тим?» «То есть как, мистер Джулиан?» «Объявлена тревога». «Вы белины объелись, молодой человек». Мы добросовестно разогреваем публику перед его гениальным шоу, а он удирает перед самым началом, прыгает за борт. Это не по-джентльменски. Что вы такое говорите, Тони? Я не могу поверить. Разогревали публику? Вы всего лишь разогревали публику? А как же удар? Я был в ресторане, официанты посыпались как орехи. Не говорите мне, старина, что вам не случалось резко нажать на тормоз. Чуть резче, чем следует. Святая Мадонна, я испытал такое потрясение. Стресс. Ладно, не нойте. Я оплачу услуги вашего психоаналитика. А пока сделайте одолжение. Принимайтесь за дело. И быстро. Они вот-вот расползутся по каютам. Потапов наблюдал за ними, стоя на некотором расстоянии. Довольно близко, впрочем. Разговор он слышал. Вы действительно собираетесь предложить им представление, Тони? Скорбное представление, Сергей, не забывайте. И представите все, как запланированную акцию? У вас есть другие предложения? Но все видели эту женщину. Ну и что? У нее случилась истерика, ничего удивительного. Мы принесем извинения. А другая? Она тоже что-то кричала. «До-до? С ней легко сторговаться. И потом я не слишком понял, какое она имеет отношение к этой бешеной. Возможно, просто решила отличиться?» «А ваш барон? Наш барон Сергей. Не забывайте все же, кому мы обязаны знакомством. Из уважения к памяти бедного Эрнеста, в конце концов. Виноват наш барон. Как быть с ним?» Спросите прежде, почему с той женщиной приключилась истерика. Это понятно? Ничего вам не понятно. Она сорвалась потому, что накануне убила барона. Так, скорее всего, и было. Но это к слову. И почему же она его убила? Застала возле своей машины. Психика у дамы не в порядке, это очевидно. От испуга рассудок помутился окончательно. Приняла Эрнеста за грабителя или маньяка. А что он делал возле ее машины? Эрнест был уверен, что это его машина. Он ошибся. У него ведь такая же, в точности. Правда? Нет. Зачем в таком случае лишняя ложь? Туману вы и так напустили достаточно. Простите, Сергей, этого я объяснять не стану. Скажем так, дал слово и хочу его сдержать. Вам достаточно? Мне достаточно, но полиция и пресса могут рассудить иначе. Будут проблемы. Не беспокойтесь. И потом проблемы для того и существуют, чтобы их решать. Разве не так? 15 апреля 2002 года. 0,2 часа 25 минут. Теперь пора. Минувшие события подняли авторитет Чарльза Адамсона в глазах капитана О'Нила на небывалую высоту. Сейчас он обращался именно к нему, хотя поблизости находились и лорд Джулиан, и Стивен Мур.